Глава семнадцатая. Иван. Печки-лавочки. Пришел в себя в постели от запаха глинтвейна. Самое приятное пробуждение за последнее время, несмотря на то, что чувствую себя как внезапно оттаивший из вечной мерзлоты мамонт. Вино, пряности, даже лимон и мед. Нет, я не зря сходил. — Держи, дорогой. — жена протянула мне термокружку. — Ты меня сильно напугал вчера. «Вчера?» — я совершенно потерялся во времени. «Как долго я спал?» «Часов десять примерно», — укоризненно ответила жена. «Мне пришлось самой запускать генератор, а ты знаешь, как я боюсь его поломать». «Привыкай», — сказал я, с наслаждением принюхиваясь к кружке. «Мне придется делать большие концы и даже, возможно, отдыхать там, не возвращаясь домой, если получится устроить пункт обогрева». «Мне это совсем не нравится», — Жена заметно расстроилась. «Мне страшно тут оставаться одной с детьми. Я боюсь за тебя. В этот раз ты еле живой вернулся». «Вот именно для того, чтобы не возвращаться вот так, из последних сил, мне и надо устраивать промежуточную базу». «Который год женат, а все никак не брошу попыток перебить женские эмоции мужской логикой. зная что не работает, но каждый раз». «Мне страшно» понимаешь ты или нет я тут одна с детьми ты уходишь в этот темный ужас и я не знаю вернешься или нет все как раньше ничего не меняется я так не могу зарыдала и ушла ну вот опять я во всем виноват ладно попью глинтвейна отдохну и продолжу делать что делал, потому что надо добытые вчера продукты отодвинут продовольственный кризис на неделю, если экономить то даже на две но и все Не так уж их и много. И дело даже не в этом. Я просто обязан выяснить, откуда свет на трассе. Если там выжила какая-то значительная группа, то... Не знаю что. Возможно, что она нам не обрадуется, как новым претендентам на тот ресурс, на котором они сидят. Я предполагаю, что они заняли заправку и магазин. Имея огромный запас топлива и большой продуктов, можно протянуть долго. Возможно, все, что они мне там скажут, это... Валей отсюда, парень, самим мало». Но я все равно должен до них добраться. Вдруг они знают что-то о причинах и последствиях того, что мир сломался. Такая информация может быть ценнее продуктов и топлива. И есть ничтожный шанс, что это не случайные выживальщики, а какая-то организованная государственная сила, база спасателей, например. Что сломалось не все, что уцелели какие-то структуры, что ведется осмысленная деятельность. Увы, поверить в это трудно. В первую очередь потому, что старый всеволновой приемник «Океан» ловит только шорох пустого эфира. Не то что радиостанции или переговоров спасателей. Нет даже помех, треска ионосферы, сигналов спутников и других радиошумов. Эфир чист, как в первый день творения. А первое, чем озаботилась бы любая организованная структура, это связь. Потому что связь — это и есть организация. В общем, я сперва повалялся, пытаясь отогреться после вчерашнего, а потом, игнорируя молчаливое недовольство жены, начал собираться в путь снова. Осмотрев свою тушку, никаких холодовых травм не обнаружил, хотя на обратном пути казалось, что промороженное мясо кусками отваливается. Нашел всего несколько покраснений там, где воздушный шланг был слишком близко к телу. Не так все и страшно, больше психосоматики. На этот раз собираюсь с расчетом, что если получится, останусь на перевалочной базе надолго. Попробую ее обжить. В моем случае обжить значит поднять температуру хотя бы до плюсовой и придумать, как удержать ее на этом уровне. У меня есть несколько идей, так что на всякий случай тащил с собой много всего. Но прежде всего зарядил все аккумуляторы фонарей. Больше всего мне не хочется остаться наверху без света. Облачаюсь в прихожей в свой космический комплект, а жена, активируя химические грелки, говорит неуверенно. «Знаешь, мне вчера казалось, что сверху кто-то ходил». «В смысле, сверху?» — удивился я. «Ну, может быть, по крыше. Я не уверена», — пожала плечами жена. «Я тебя ждала и несколько раз кидалась встречать, в полной уверенности, что это ты. Но это был не ты». «Может, послышалась?» — Нет, я чётко слышала. Там что-то было. — Ну, может, холодовые просадки какие-то, — предположил я без всякой уверенности. — Кровля играет. — Может быть, — задумчиво ответила жена. — Но уж больно похоже на то, что кто-то по крыше ходит. Страшновато даже. — Не бойся ничего. А если что, ружьё вон там. Несколько противоречиво утешил я жену и, чтобы сгладить впечатление, продекламировал. «Ну а сунется такой, кто нарушит твой покой? Мне тебя учить не надо, сковородка под рукой!» И полез наверх, затаскивать в сани припасы. То оттуда полный сани пёр, теперь туда. Чувствую себя ездовым оленем, с фонариком на рогах. Выкарабкавшись наверх, первым делом проверяю бутылку с ацетоном. Он ещё не замёрз, но мне кажется, что стал какой-то более вязкий, что ли. Взболтнёшь бутылку — А он так вяло колышится как масло. Неужели действительно температура продолжает падать? Это плохой признак, потому что как бы я тут не дергался, но есть нижний предел — точка замерзания воздуха. Вряд ли выйдет носить в дом кислород ведрами и растапливать его на печке. Я стараюсь об этом не думать, потому что толку от таких размышлений ноль, но все же. Если предположить, что мир сломался настолько глобально, как скоро атмосфера выпадет снегом на поверхность планеты? «Ведь есть еще какое-то внутреннее тепло, какие-то там процессы в мантии и ядре». «Да, в училище этого не преподавали, но, может, надо зарываться в какие-то шахты?» «Тут относительно недалеко знаменитые карстовые пещеры. Я туда детей на экскурсию возил летом». «Хотя, что я несу? Это по-прежним меркам 50 километров недалеко. Сейчас мне бы километр прошагать». Загрузив сани, прошелся с фонарем вокруг дома посмотрел на крышу. Действительно, поцарапано сильно, а местами вроде и листы пробиты. содранная темная краска и яркий блеск металла. Но стало ли царапин больше с прошлого раза? Не могу поручиться, не считал. Следы вокруг дома тоже ничего не проясняют. Верхний слой перемороженного в пыль снега затягивает неглубокие отметины. Да и сам я тут потоптался изрядно. Не удержался, посветил вверх на столб печного дыма, вертикально уходящий в черное ничто, которое у нас теперь вместо неба. Сразу замутило и закружилась голова, как у салаги в шторм. Но успел заметить неладное. Закрыл глаза, переждал тошноту и уже аккуратно, по чуть-чуть поднимая луч фонаря, убедился, что, да, на трубе отсутствует крышка-дымник, колпак, который не дает дождю попадать в трубу. Не то чтобы я ожидал в ближайшее время дождь, но ведь раньше-то она была. Обойдя дом, увидел, что крышка погнута и сворочена на сторону, висит сбоку трубы на последнем крепеже. Такое впечатление, что к нам прилетел тяжелый стратегический Санта-Клаус и присел толстой жопой на трубу. Пролезть не пролез, остались мы без подарков, но своротил скотина такая жестяной колпак» когда я в прошлый раз осматривал крышу и увидел царапины. Был тогда колпак на трубе? Не помню. Не обратил внимания. Сейчас вверх лучше не смотреть. Вестибулярка слетает, как гирокомпас с оси. В общем, так ничего и не поняв, отправился в путь, потому что подмерзать начал почти сразу. Не сильно, грелки пока справляются. Но все равно лучше не задерживаться. Решил, что был там колпак или не было, ни на что это не влияет. Все равно делать надо то, что собирался. А значит, чего впустую рефлексировать? Время терять. Лазерный нивелир исправно выдает свою дорожку. Ориентирование по нему я отработал в прошлый раз, да и груженные сани оставили колею, которая хотя и затянулась верху но все равно различима. Этакой неглубокой плавной канавкой. Так что дошел на этот раз без проблем и блужданий. Сразу использовал домашнюю заготовку, достал из саней две конструкции из рейк, на которых крестом закреплены открученные с велосипеда круглые катафоты, и воткнул их в снег. Одну сориентировал отражателями в сторону дома, вторую — в сторону источника света на трассе. К моему облегчению он еще работал. и главное свойство — отражать свет точно туда, откуда он пришел — поможет мне не заблудиться в дальнейшем. Затем взял лопату и, сориентировавшись по крыше коттеджа, пошел откапывать трубу финского домика. Оказалось, что ей не хватало до поверхности буквально десятка сантиметров, так что в несколько проходов я на нее наткнулся и расчистил пространство вокруг, чтобы не затянуло снегом снова. Только после этого, уже изрядно подмерзнув, спустился вниз через окно мансарды и перетащил туда груз с саней. На этот раз печка плита в домике разгорелась с первой спички, скрученные листочки бересты вспыхнули и поднесенные к трубе протолкнули столб холодного воздуха. Почти не надымил. Примитивная конструкция плиты, предназначенной для готовки, а не для отопления, имеет и свое преимущество. Из нескольких дымооборотов нормальной печки выгнать холодный воздух сложнее. Конечно, и дров она при этом жрет заметно больше, нерационально выкидывая часть тепла через трубу в атмосферу. Но тут уж ничего не поделаешь. Закидал топку евродровами, дождался, пока они разгорятся, и, поставив на стол рядом спиртовой термометр, все еще слишком холодный, чтобы что-то показывать, отправился до разведывать здешнее хозяйство. Ноги сами понесли меня в гараж. Отчего-то снегоход, несмотря на невозможность его завести, не оставлял моих мыслей. На этот раз осмотрел его более тщательно. Производителя и модель сходу не определил, потому что заводская окраска и маркировки скрыты под виниловой пленкой серо-бело-коричневого зимнего камуфляжа. Но я бы поставил на то, что это какой-то импортный утилитарник. У меня никогда не было своего снегохода, но у приятелей офицеров, увлекающихся охотой, это была модная тема. Столько рассказывали, что я поневоле нахватался по верхам. Гусеница на 60 см с развитыми грунтозацепами, две широкие лыжи, большое сиденье, багажный бокс, буксировочно-сцепное устройство сзади. Машина предназначенная для работы в тяжелых условиях, для движения по рыхлой целине, волоча на прицепе убитого лося. Раз тут есть такой снегоход, то наверняка и оружейный сейф где-то рядом, и другие охотничьи приблуды. Оружие мне вроде как без надобности, но что-то полезное может отыскаться так что я с энтузиазмом приступил к поискам периодически возвращаясь в домик чтобы подбросить еще дров в печку сгорают они стремительно но термометр пока не поднялся выше своих предельных минус пяти только и не выступил на стенах и окнах в гараже в дальнем углу отыскалась небольшая дверца хотя и закрытая но слишком хлипкая чтобы остановить мой порыв и хороший топор за ней нечто вроде большой кладовки по размерам чуть меньше самого гаража «Да, владелец поместья был явно большой любитель охоты и рыбалки. Первое, что я уронил на себя в своем космонавском неповоротливом наряде, оказалось ледовым буром и этим вот ящиком, на котором сидят у лунки. Никогда не понимал этого маньячества, но сейчас горячо приветствую увлечение хозяина кладовки, потому что кроме бессмысленных теперь рыболовных снастей — небольшая наша речка, скорее всего, промерзла до дна — здесь обнаружились например роскошные грузовые нарты для снегохода легкие и изящные алюминиевые на широких полозьях. они очевидно лучше того фанерного убожища, которое таскаю за собой я но и это не самое прекрасное в кладовке лежит свернутая в удобные тючки одежда для зимней рыбалки куртка с комбинезоном зеленовато серой с желтым кантом и надписью норфин толстенькие и легкие явно пуховые А главное, несколько комплектов одежды с электрическим подогревом. В комплекте заботливо уложены в отдельный пакет аккумуляторные блоки на 5000 мАч и зарядники к ним, как сетевые, так и автомобильные. Это настоящее сокровище. Я слышал про такие штуки, но никогда не держал в руках. Это для богатых рыболовов-пенсионеров, которым здоровье уже не позволяет греться водкой. Не помню, как долго работает с одного заряда, но речь идёт о часах, не о минутах. Вполне себе вариант в дополнение к моим химическим грелкам. Правда, зарядить я их смогу только дома. В гараже я видел маленький походный генератор. Похоже, владелец предпочитал выезжать на природу с максимальным комфортом. Но его, как и снегоход, не завести, пока бензин в бак надо стругать ножом. Так что я даже больше обрадовался каталитической газовой печке и нескольким стандартным баллоном на 30 литров. Судя по весу, два баллона полных, один пустой. Да, газ там, разумеется, наглухо замерз, но его как раз отогреть недолго. Я начал перетаскивать находки в домик, к печке поближе. Термометр уже слегка ожил и радует почти летними минус 20, по нынешним временам жара. Правда, дышать стало тяжеловато, и огонь горит как-то плохо. Оказалось, что подача воздуха в топку идет не из помещения, а снаружи, по двум воздуховодам пришлось выйти и прочистить их от снега. Тяга наладилась, температура начала расти быстрее, и вскоре я решил, что уже достаточно тепло, чтобы примерить обновки. Владелец поместья оказался примерно моего роста, но сильно толще. Его комплект Norfin Polar налез на меня даже поверх всей сбруи, и в нем оказалось намного удобнее и поворотистее, чем в моей неподъемной овчине. Одежду с подогревом, предназначенную для ношения средним слоем, упаковал обратно в тючки, чтобы зарядить дома. Дальнейшие поиски принесли еще и подогреваемые очки с проводом для подключения к снегоходу. Мировой старикан был этот домовладелец. Я его никогда не видел, но молодые редко так заботятся о своем здоровье и комфорте. Я снова и снова возвращаюсь мыслью к снегоходу. Вот прям так и вижу себя рассекающим снеговой простор. Весь такой с подогревом, подключённым к встроенной в него розетке. Кум королю, а? Это не пешком брести в роли тяглового животного с нартами за спиной. Это не только до трассы, это даже до города долететь можно. Если где и есть жизнь, так это как раз там. А если температура будет падать дальше и наступит совсем жопа, то можно будет предпринять почти безнадёжный поход ко входу в пещеры, Конечно, 50 километров — это за гранью реальности, но вполне возможно, что даже такой ничтожный шанс окажется лучше, чем ничего. Ладно, не буду пока об этом. Буду надеяться, что свет у трассы — это заждавшееся своего офицера государства в лице МЧС с пунктом кормления и обогрева. Я даже готов вступить обратно в ряды. Когда кругом такой бардак, то нет ничего лучше, чем прибиться под суровую, но сильную руку Родины. Да, кстати, о кормлении. Пока МЧС не спешит ко мне с низкой казенного супа, надо как-то позаботиться о себе самостоятельно. Я взял с полки большую кастрюлю, вышел и заскочил обратно. Расслабился, снял намордник, а разница температур-то ого какая! Внутри уже почти ноль, а снаружи не весть сколько минус. Пришлось снаряжаться обратно. Нагреб в кастрюлю снега, утрамбовал плотно, поставил на плиту. Так-то я с собой взял пачку аварийных рационов «Якорь». Штука компактная и довольно нажористая, но на вкус, как подслащённые опилки грызть. Если дрейфуешь в море на плоту, ожидая спасателей, то сойдёт. А так не очень вдохновляет. Взял только потому, что легко тащить, да и домашним своим такое скармливать бесчеловечно. Но, к счастью, среди охотничьей рыболовной снаряги оказалась и коробка с импортными сублиматами «Просто добавь воды». Лапшой, порошковой картошкой и даже любимыми мной еще со службы витаминными растворимыми напитками. Многие от них плевались, я помню. А мне нравилось. С тех пор, как армейские рационы стали делать коммерческие компании, все это появилось в свободной продаже и ушло в народ. Как раз рыбакам да охотникам. Когда вода закипела, отчерпнул кружкой, заварил лапши, залил порошок. Да какая ж красота! В помещении уже плюс пять, можно снять верхнюю одежду и дышать просто носом, без обмотанного вокруг задницы шланга. В оставшийся в кастрюле кипяток закинул на восстановление химические грелки, подкинул дров, прилег на лавку, завернулся в найденный там же спальник и уснул. Выматывают все-таки эти походы зверски.